Со спальни с прекрасным паркетом, и со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо спится. Я предпочитаю всем другим сосновый, несмотря на то, что он вызывает не слишком веселые мысли. На другое утро каждому из нас принесли прямо в постель большую чашку верблюжьего молока. Я проглотил его, вручив себя Будде. Скажу тебе по секрету, что Будда — ненадежный бог, и если бы его алтарь находился на открытом воздухе, я воздал бы ему должное. Наконец, после завтрака я распрощался с князем Тюменом, потерявшись своим носом о его нос, что означает по-калмыцки «твой навсегда», распрощался также и с княгиней, прочитав ей следующий экспромт. «Для царства каждого». Бог начертал границы. Там высится гора, а здесь река строится. Но был Всевышний к вам исполнен доброты. Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилие и трав, и воздуха вы царство получили, достойное и вас, и вашей красоты. Сам понимаешь, что когда эти стихи были переведены на калмыцкой, сестра княгини Груша, по-нашему Агриппина, захотела в свою очередь получить мадригал. И тот чужать чеканил ей следующее. «Распоряжается Господь судьбою каждой. В глуши родились, мир одарив однажды улыбкой неземной и взором колдовским, так стали обладать пески счастливой Волги одной жемчужиной, а степь цветком одним». Все это вознаграждалось улыбками, которые ничуть не стали хуже от того, что сияли не в Париже. Однако, как сказал своим собакам король Дагобер, и с самой лучшей компанией рано или поздно приходится расстаться. Пришлось расстаться с калмыцким князем, сестрой калмычкой, с калмыцкими придворными дамами. Я была Попытался потереться носом о нос княгине, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом? Дюма никогда не отличался точностью. Однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и такой убежденностью, что все верили и прежде других сам рассказчик. Радость возвращения очень скоро остыла. Париж разочаровал Дюма. Навестившая его в эти дни Селеста Магадор, бывшая танцовщица из балов Мабий, а в прошлом наездница в цирке Франкони, ставшая благодаря капризу одного знатного сынка де Дешабриян, застала его печальным. «Денежные затруднения Мэтра, — пишет она, — угадывались по разбитым стеклам на картинах по высохшим и запыленным растениям, по грустно раскачивавшимся насестам, где уже не было разноцветных птиц. «Это ты неверная?» — спросил Дюма. Она протянула ему руку. Он поцеловал ее. «Я пожимаю руку только мужчинам», — заявил он. У него был как раз Александр Дюма сын. Он совсем не понравился Гости. Она нашла его язвительным. Ей показалось, что он твердо намерен удержать отца от всякой новой привязанности. Однако ловкой Селесте удалось впоследствии стать подругой обоих Дюма. Она предпочитала отца, которого находила более добрым и порывистым. Дюма-отец учил ее, как обеспечить себе душевный покой. Лучше быть снисходительным и великодушным, говоря себе «я болван», чем выкрикивая «моя вина», бить тебя в груди, твердить «я негодяй, я подлец». Она пришла показать ему свой роман,